Но правительство, как всегда, побоится крайностей. Вначале, хотя оно и заявит о контроле, ношение маски будет рассматриваться в лучшем случае как мелкое преступление. Подобная нерешительность, наоборот, подстегнет любопытство некоторых людей и приведет к бурному росту подпольных фабрик и черного рынка. Наступят времена хаоса, напоминающие период сухого закона в Америке. И тогда, хотя уже и слишком поздно, станет неизбежным пересмотр закона. Использование масок будет регламентироваться так же строго, как употребление наркотиков. Соответствующие власти будут выдавать разрешение только в случае, если установит явно выраженные травмы лица или если врачи пропишут маску для лечения серьезных нервных расстройств. Но и после этого подделка лицензий и жульничество производителей масок не прекратятся, и очень скоро содержащиеся в законе оговорки будут отменены. Назначены даже особые инспекторы масок, и маски превратятся в объект строжайшего контроля. И все равно число преступлений с помощью масок ничуть не уменьшится. И они не только останутся, все тем же сенсационным украшением газетных полос, посвященных социальным вопросам, дойдет до того, что появятся правые организации, члены которых как форму наденут совершенно одинаковые маски и будут устраивать бесчинство, совершая нападения на членов правительства. Суды вынуждены будут признать, что пользование маской, даже сам факт ее хранения, приравнивается к преднамеренному убийству. И общественное мнение, не колеблясь, поддержит их. Постскриптум. Хотя и пьяные фантазии, но фантазии очень интересные. Допустим, что существует организация, состоящая из 100 членов. Значит, каждый из них будет иметь 1% подозрений и 99% алиби. И в результате обязательное оправдание – Хотя акт насилия совершён, виновного нет. Почему же на первый взгляд, кажущееся столь интеллектуальным, преступление будет восприниматься как зверски жестокое? Думаю, что из-за абсолютной анонимности этого преступления. Абсолютная анонимность означает принесение в жертву своего имени абсолютной группе. Не есть ли это больше, чем интеллектуальная махинация в целях самозащиты? Инстинктивное стремление индивидуума, столкнувшегося лицом к лицу со смертью. Точно так же, как при нападении врага, самые различные группы – национальные, государственные, профсоюзные, классовые, расовые, религиозные – пытаются прежде всего воздвигнуть алтарь, именуемый верностью. Индивидуум всегда жертва в единоборстве со смертью. А для абсолютной группы смерть – всего лишь атрибут. Абсолютная группа сама по себе имеет агрессивный характер. Это легко понять, если в качестве примера абсолютной организации назвать армию, а как пример абсолютной анонимности, солдата. Но если так, то в моих фантазиях содержалось некоторые противоречия. Почему хотят, чтобы суд, который не может рассматривать военную форму как таковую, равносильной преднамеренному убийству, занял столь суровую позицию по отношению к правым группам, члены которых носят одинаковые маски. Разве государство считает маску злом, противоречащим порядку? Совсем нет, как это ни парадоксально. Само государство — некая огромная маска, и оно противится тому, чтобы внутри него существовало множество отдельных масок. Следовательно, самое безвредное существо на свете — анархист. Вот почему, если преодолеть лабиринт любопытства, станет ясно, что уже само существование Маски разрушительно. И поскольку использование Маски приравнивается к преднамеренному убийству, в один ряд могут быть смело поставлены ничуть не уступающие ему поджог и бандитизм. Неудивительно, что у Маски, олицетворяющей собой разрушение, хотя фактически она сама обрела среди развалин человеческих отношений, разрушенных ее существованием, у Маски не лежала душа к подобным разрушениям. Сколько бы бугров желания не вспухало, одного ее существования достаточно, чтобы произвести разрушение.